Глава третья. В болезни узнаешь, что важнее всего. По всей видимости, только в стационарном отделении удалось воссоздать некое подобие райского сада на земле, чтобы пациенты могли расслабиться и идти на поправку. Ведь это тоже составная часть лечения. Больница тем самым демонстрирует, что уделяет внимание и психологической поддержке больных. Мосточки, ручейки, декоративные холмики и уединенные уголки петляли изящной вязью. Для больных здесь все было так устроено, чтобы совсем не было оснований почувствовать недомогание. Байдай и я, вооружившись зонтиками, медленно дошли до птичьего вольера. Моя новая спутница указала на табличку над строением. Там было указано крупным шрифтом «Павлины». Снизу приписано помельче, что представляют собой эти птицы, а еще ниже были высечены жирным слова «И молвил Будда, что на земле есть павлины, потому что не дано на ней уродиться фениксом. Сразу подумалось, на что больше походит эта их больница, на зоосад или все же храм. В сравнении с амбулаторией в стационарном отделении установилась неуловимая атмосфера непринужденной «искусности». Все свои достоинства и достижения местные предпочитали держать глубоко при себе, а не выпячивать наружу, как всегда бывает у существ, достигших апогея развития. Раз уж я все равно оказался здесь, то стоило ко всему относиться философски, довериться процессу. Не зря врач мне рекомендовал успокоиться. Вольер разжег мое любопытство. Сразу захотелось разглядеть павлинов. Но утруждать себя не пришлось. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в полном отсутствии чего-либо живого в клетке. Дождь основательно вымочил укрытые ржавчины голые сероватые перекладины, складывавшиеся в вольер. В зареве, исходившем от красного креста, конструкция выглядела немного устрашающе, чем привлекала к себе еще большее внимание. Со всех сторон вольер окружали походившие на буддийские ступы каскады цветочных корзин, откуда выглядывали россыпи бутончиков. Наверное, раньше все это великолепие было многоцветным, но из-за того, что всю затею давно забросили, все почернело и посерело, словно тело, изъеденное раком. Гниющее великолепие зловещим тленом проступало из тьмы. Наверное, цветы приносили навещавшие пациентов родные. Медперсонал сносил все корзинки и букеты в одно место и складывал их в кучу, постепенно трансформировавшуюся в некое подобие запущенного сада, призванного создавать атмосферу умиротворения и праздника. Вот в чем был источник счастья стационарных больных, то, что отличало их от больных амбулаторных. Благодаря упорным стараниям всем им удалось пробиться на ту сторону, и возвысится до статуса официального больного. Здесь им была обещана полноценная забота. Стационар, высевшийся сероватыми утесами перед нами, обступал садик со всех сторон. Под неутихающим дождем создавалось ощущение, будто мы попали в бездну, из которой было уже не выкарабкаться, сколько не взбирайся вверх по ее стенам. Мрачная и неприветливая погода будто отражала настроение, установившееся на небесах и земле в отношении нас. С глупыми улыбками на лицах я и Байдай, мужик и девушка, человек уже почти почтенного возраста и особо совсем юная, наворачивали круги вокруг вольера. Сколько мы так прошли, я и не знаю. Под покровом измороси не было видно, что висит на небосклоне — солнце или луна. За нашими тенями стелился серпантином неустойчивый красный свет, который, вопреки всем препятствиям, складывался на земле в единый крест, до того симметричный, что человек на автомате предавался мечтаниям. Байдай заметила. Солнце не выходит. Вольер почти не видно. Как думаешь, братец Ян, есть над нами солнце или нет? Наверное, это уже и не так важно. Я поспешил согласиться. «Да-да, даже представить трудно, что здесь вообще может быть вольер. Не вольер мы обходим, а звездочку какую-то. И еще чувство, что, может быть, в ней и кроется источник болезней. Отгадаешь загадку, скрывающуюся в вольере, и на душе будет спокойнее. Я вроде бы только понял истинную причину того, почему меня занесло во внутренний дворик. Не все ли недуги человека проистекают из этого... Всеохватывающего красного света. Превозмогая тяжкие думы, я поинтересовался: А чем ты больна? Опухоль мочеточника и вагинизм. Ну, и еще мне давно докучает синдром дефицита внимания и гиперактивности. А у тебя что? Нет диагноза. Или уже есть, только мне о нем не говорят. Не волнуйся, лечение человека вопрос не пары дней. Говорила она, будто сама была врачихой. Но сколько же мне сидеть и выжидать?» «Некоторые проводят здесь всю жизнь». Хм. Иногда мне кажется, что моя жизнь принадлежит мне самому. Иногда, что она в руках других людей». «Первый раз вижу такого больного, как ты. Слишком уж ты все принимаешь близко к сердцу». Я не знал, куда деться от слов девушки. Я не был из того рода людей, которым, что ни говори, с них все как с гуся вода. Я сменил тему. «Слышал я, что больница — это богатая?» «Это же центральная больница города как как ни крути!» «Чего же здесь так плохо с палатами? Почему бы не улучшить условия?» «Да не сказать, что прямо плохо. Какие больные такие условия?» «Я-то думал, что Байдай тоже будет рассуждать о том, как много больных и мало средств выделяется на местах. Не мог себе представить, что она будет говорить в таком ключе, Все-таки они, сестрицы Зян отличались друг от друга. Что Байдэй хотел этим сказать? Дескать, такие больные, как мы, не заслуживали того, чтобы за нами был лучший уход? Или что никто, даже глава государства, не должен был ожидать того, что его будут обслуживать по высшему разряду? Тут я обратил внимание, что на здании стационара едва различимо виднелся обширный каскад чего-то зеленого, растекавшегося по всем стенам. И это точно не была дождевая вода. А это что такое? спросил я. Макроты. Все, что вытекает из пациентов, ответила Байдай. Я с воодушевлением поглядел туда. Трудно себе представить, что зловонные гной и грязь могут сложиться в величественное полотно, достойное сравнения с картинами Манея или Ван Гога. От этого места, зеленого перегноя, красного креста, черно-белого сада, поросшего буроватым налетом вольеры и бесконечного ливня, На душе было безмятежно. Такую сцену не воссоздать даже всей магии киноэффектов. Я невольно припомнил Императорский летний дворец в столице. Братец Ян, сколько тебе потребовалось времени, чтобы добраться до стационарного отделения? Спросила Байдай. Да, я и сам не помню. Вроде бы несколько дней. Это быстро! Тебе кто-то помогал? Действительно, кто-то помогал. Ах. Мне стало не по себе. Денег много пришлось давать на лапу? Думаю, да. Значит, ты не умрешь. Я же еще не знаю, насколько тяжелая у меня болезнь. Ты в стационаре. Во-первых, чтобы разобраться, кто ты такой, а во-вторых, что с тобой приключилось? Один мудрец утверждал, что нельзя сразу отведать и рыбу, и медвежью лапу. Высказывание по Мэндзи. Близкий аналог — за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ха-ха, есть еще принцип Гейзенберга. О нем сейчас только и говорят. Принцип неопределенности предложенный немецким физиком Вернером Гейзенбергом. Чем точнее измеряется один параметр частицы, тем сложнее будет измерить другой параметр той же частицы. Чтобы кто ни говорил, а жизнь — тяжелая штука. Мне было совсем неизвестно про «Принцип Гейзенберга», но показалось, что «Байдай» подразумевала простую мысль. Когда совсем вроде бы определились, тогда все оказывается неопределенным. Мой статус больного я будто подтвердил, но чем я, собственно, был болен, оставалось непонятным. «Это, конечно, избитые фразы, но довольствуемся тем, что есть». Есть одна большая очевидность. Все, чем ты занимался до того, как заболел, можно не вспоминать. Только в болезни узнаешь, что важнее всего. В словах девушки была и талика философии, и основания для того, чтобы поспорить. Говорила она не так бесхитростно, в лоб, как сестрица Дзян. Мне, человеку в свободное время писавшему песенки, понятие слова было не дано но я все равно порадовался тому, что познакомился с Байдай. После этой прогулки я приступил ко всестороннему знакомству с тем, как функционировала больница. Когда я поступил в стационар больницы города К, мне открылось, что все мои прошлые опыты с лечением были одними метаниями, сущей безделицей по сравнению с тем грандиозным действием, которое устраивали здесь.